У мисс Осборн был чудесный экипаж и прекрасные лошади, она сидела во главе стола, уставленного превосходнейшим серебром. У неё была своя чековая книжка, образцовый ливрейный лакей, сопровождавший её во время прогулок, и неограниченный всюду кредит. В лавках, где она забирала товар, её встречали с поклонами. Словом, она пользовалась всеми преимуществами богатой наследницы, но жизнь у неё была жалкая.